И Веселовский на другой же день по возвращении Румянцева явился на частную аудиенцию к императору, в которой представил Карлу VI собственноручное письмо Петра, написанное им еще в декабре при отправлении Веселовского из Амстердама. «Моему всемилостивышему государю зело чувственно слышать от министров вашего цесарского величества», настойчиво докладывал резидент, когда император кончил чтение письма. Будто известной персоны в австрийских землях не имеется, тогда как курьер моего государя видел персонально самую ту персону и людей ее, живущих на императорском коште. А посему, благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, по известному всему свету праводушию, всемилостивише исполнить требования моего российского государя? «Мне всегда радостно служить Его Царскому Величеству», — уклончиво проговорил Карл VI. «Но о пребывании известной персоны в моих землях мне не донесено. И если узнаю о том, что подлинно, то немедленно извещу царя». Резидент начал было распространяться в уверениях справедливости полученных им сведений, но император, не желавший входить в подробные объяснения, отвернулся и кончил аудиенцию, повторив снова, что ему необходимо основываться на официальных донесениях. Действия Венского кабинета нисколько не удивляли Веселовского, которому давно уже конферент Долберг шепнул о намерениях императора. «Не ссорясь явно с московским царем, тайно укрывать царевича, Но это намерение, а вследствие того и уклончивость, ставили его в слишком ответственное положение перед царем, не хотевшим знать никаких препятствий. И вот снова резидент совещается с Румянцевым, снова перебирают разные планы и, наконец, останавливаются на самом отчаянном, хитростью выманить царевича из замка и схватить его. При всей видимой трудности – План этот еще мог быть выполнен несколькими решительными людьми, не жалевшими ни себя, ни денежных средств. Но возник новый вопрос. Оставят ли царевича в Оренбурге после того, как его пребывание там открыто? Не перевезут ли куда? Если же перевезут, то отыскать новое место заключения будет уже гораздо труднее. Для предупреждения этого на общем совещании решили, Капитану ехать опять в Эренберг, где, не спуская глаз днем и ночью, зорко следить за всем, что делалось в замке. И в случае, если бы стали увозить царевича, то следить за ним издали, не отставая, до нового места назначения. Опасения оказались совершенно справедливыми. Вслед за аудиенцию Долберг передал Веселовскому что в Тироль отправлен с великую тайную камер-курьер, неизвестно с каким поручением. Может быть, Долберг сообщил сведения и более обстоятельные, но осторожный резидент не нашел удобным выкладывать все наружу. Капитан Румянцев, на этот раз под именем Галицкого, немедленно отправился на свой обсервационный пост в Херенбергу, а резидент, снова приступил с настоятельными требованиями к принцу Евгению, вице-канцлеру, герцогине Луизе и даже к самому императору. Но все его попытки не вызвали никакого удовлетворительного ответа. Принц Евгений передавал все одно и то же, что он докладывал цесарю, что император улыбается настойчивым требованиям резидента. Обещает отвечать тоже персонально на собственноручное письмо государя и ждет известий о царевиче. Сам император не допустил к себе резидента. На требование того приватной аудиенции отвечал решительным отказом. И, наконец, герцогиня Луиза, мать цесаревнина, которую точно так же немало тревожил Веселовский, поговорив с сыном, отозвалась тоже неимением никаких сведений о царевиче.